Глава 9. Неожиданный ночной визит. Она это, точно она. Или все же нет? Что-то с ней не так. Вернее, не с ней самой, а с ее лицом. Думал я, наблюдая за тем, как к Элиноре и сопровождающему ее мужчине шариком подкатился хозяин дома, господин Гаруэлл Кнофт. Вот Кнофт предстал перед ними, приложился к ручке дамы, Легким поклоном поприветствовал ее спутника и широким жестом указал на остальных гостей. Мол, присоединяйтесь. На мой взгляд, Эленора чуточку раздалась в бедрах, сохранив при этом всю такую же узкую талию, что делало ее еще более женственной. Ну, а лицо ее всегда можно было назвать красивым, несмотря на чуточку длинный нос. Но именно с ним произошли какие-то едва уловимые изменения. Нет, за то время, что я ее видел, она не стала выглядеть старше. Нос не стал, короче. Но лицо Эллиноры показалось мне немного другим. Вот Эллинора посмотрела в сторону, в профиль как будто бы точно, она. Затем взглянула в глубину зала, обратившись ко мне почти анфас. И я засомневался снова. Что это? Таинственный, меняющий внешность артефакт древних, ни разу о таком не слышу. Но ведь это не значит, что их нет. элинора улыбнулась к Нофту, поведя обнаженным плечиком, и все мои сомнения отпали окончательно. Слишком характерный для нее жест. Я видел его много раз. Я взглянул на Угира, бросившего свою даму стоять в одиночестве и выглядевшего теперь как хищник перед броском на жертву. Все верно. Он должен сломить ее, заставив выполнять свою волю. Только при всем желании ему не удастся. Уж на что Николь сильна. Но даже ей не удалось справиться с Эленорой. И если бы не Куири, я сжал пальцами в кармане шарик размером с ноготь большого пальца. Его я захватил на всякий случай. Ведь моя задача всего лишь сказать два слова. Это она. Что будет потом, меня волновать не должно. А будет кровь. Много крови. Потому что Эллинора, в отличие от Николь, умеет не только подчинять людей своей воле, но и заставлять их друг друга убивать. Возможно, Аугир действует не один. Но будь их хоть трое, крови не избежать. Но какое дело до всего этого мне? Я пытался объяснить Аугиру, что именно представляет собой леди Эйленора, но он даже не стал выслушивать меня до конца. «Ну так что, господин Сорингер, это она? Только вы должны быть абсолютно уверены в том, что эта дама – леди Эйленора». Я взглянул на Байли, находившегося от меня всего в двух шагах но едва видимого в тени, росшего в огромном каменном вазоне цветущего куста, чей запах так напоминал аромат лаванды, что даже зевнуть захотелось, после чего снова посмотрел на Эллинору. Сейчас, когда она находилась ко мне значительно ближе, сомнений не оставалось. Она это, несомненно она, пусть и с чуточку чужим лицом. И что ты тянешь? Вполне вероятно, Аугир значительно сильнее, чем кажется. И справиться с ней легко. Так что тебя останавливает? То, что ты отлично представляешь, что с ней случится, если она попадет в руки коллегии? Эленора бесследно исчезнет сразу после того, как у нее узнают все, что нужно. И она перестанет быть нужна. Слишком уж влиятельные у нее родственники на родине. И именно поэтому ее хотят захватить здесь, в апситолете. Но тебе-то какое до всего этого дело? Ну, побывала она пару раз в твоей постели. Так произошло все только по ее прихоти, ты просто оказался кстати. Вспомни, именно из-за нее чуть не погибло Николь. И что ты молчишь? Ну и в голосе человека из коллегии явно слышалось нетерпение. Где-то за спиной послышались легкие шаги, после чего раздался голос, заставивший меня вздрогнуть второй раз за вечер. «Вот ты где прячешься, люка ноэль и что ты делаешь здесь, в темноте, в одиночестве?» «Вышел подышать свежим воздухом, Роккуэль», ляпнул я первое, что пришло в голову. Мне не показалось. Именно ее лицо мелькнуло среди множества гостей дома Кнофта. «Я увидела тебя, когда ты беседовал с Алисией. Так мило, что даже подходить не стало Она, между прочим, моя кузина. И хоть мне очень не хочется этого тебе говорить, ты произвел на нее сильное впечатление. Так о чем вы с ней говорили? Уж не ревнует ли она? Слишком похоже», — подумал я, глядя на улыбающуюся в полумраке Роккуэль. «Да так, просто поговорили о том, о сем. На большее меня не хватило. Девушка выглядела так, что я и о Элиноре сразу забыл, и о том, что мне необходимо дать ответ Байли. Где он, кстати? Взглянул я в темноту за спиной, но ничего не увидел. И что такого серьезного случилось с твоим коленом, что ты даже танцевать не можешь? Уж не пираты или стрелой из баллисты попали? Сейчас в голосе Роккоэль звучала ехидца. «Ты рад, что мы снова встретились?» Перед тем, как ответить, я посмотрел в залу, и мне показалось, что Элли не собирается задерживаться в доме Кнофта надолго. «Может, оно и к лучшему, что похищать ее будут не в переполненной людьми зале», – подумал я. «Конечно, рад, Роккоэль. Ты даже не представляешь, насколько!» Девушка сделала шаг вперед, и я невольно отпрянул. Иначе она оказалась бы слишком близко от меня. Что-то по голосу твоей радости совсем не чувствуется. В голосе девушки сквозила легкая обида. Наоборот, создается впечатление, что я тебе мешаю. Ну что ты, я действительно очень рад тебя видеть. За спиной у меня зашелестели кусты, за которыми прятался Байли. И я в очередной раз скосил глаза в окно, чтобы взглянуть на Эллинору. От внимания Роккуэль это не ускользнуло. И на кого ты все время поглядываешь? Уж не на эту ли даму в платье, как будто бы облитым водой, любимом фасоне куртизанок и с носом на пол лица? Так это ее ты здесь ждешь? А я тебе мешаю? Да как тебе такое в голову пришло, Роккуэль? Но меня уже никто не слушал. Удачи вам в ваших похождениях, господин Сорингер и девушка быстрыми шагами направилась к входу в залу. В сердцах я плюнул, не пытаясь ее остановить. Больше всего мне в тот момент хотелось оказаться на мостике Небесного Странника, где все так просто и понятно. «Ну так что, Сорингер?» – спросил Байли, появившись из укрытия. «Вы ее признали?» «Не уверен», – покачал я головой. «Совсем не уверен, что это леди Эйленора». «Так посмотрите еще раз, очень внимательно!» Тон его голоса больше напоминал приказ, чем просьбу. «Я уже достаточно налюбовался на эту леди. Если у них и есть что-то общее, так это привычка носить обтягивающие платья». Довольно дерзко ответил я, глядя, как Эйлинора все так же в сопровождении пришедшего вместе с ней кавалера исчезает за дверьми, ведущими на улицу. «Так господину Аугиру и передать? Так и передайте». Наверное, Эллинора что-то почувствовала, думал я, глядя через окно на идущую по залу Роккуэль, даже спиной выражавшую обиду. Ничего, не смертельно. Это для Эллиноры все могло закончиться именно так. И все же права была гадалка, напророчившая, что все беды у меня будут от женщин пока не встречу единственную, ту, что заменит мне всех остальных. Видимо, я ее еще не встретил, хотя очень надеялся, что это Николь.